Монастырская рать потеряла восьмерых. Сдюжно было ранено, но не смертельно. Так что в деревню вошли, спустя час после боя, дух переводили до орденцев вязали. На площади возле дома старосты валялись раздетые тела, ноги изуродованы. Несколько сельчан бродили среди трупов, внимательно осматривая землю в поисках любой железки. Православные старосты где? — Да. Гавриил Алексеевич спросил ближайшего к нему смерда: "А, защитнички явились. Где ж вы раньше-то были, когда мою дочку синиличили Тимофею и Мише? Они же живота своего не жалели. Не уж не видишь я староста. Второй крестьянин подошёл к Тимофею, что-то сказал ему на ухо, повернулся Гавриил лицом, снял шапку, поклонился в ноги. Спасибо. Звать как? Где оружие убитых? Ни кифер Староста выпрямился, на продолжал смотреть подники. Поярин, ты не серчай. Жонки сейчас сготовит что-нибудь, накормим вас, напоим, только обожгить чуток. Трофеев в деревне мы больше не увидели. У богатея ни счёта страшно, как говорил староста, два топора на пять домов. Так что нам много и бы не рассчитывали. Не прерывать же всю округу в поисках трипья и пара наконечников откопий. Забрать удалось боевого коня на доспехе рыцаря. Крестьяне одолжили две телеги с валами, как позже выяснилось, из Орденского обоза для раненых и убитых, после чего деревня словно вымерла. Женщины попрятались по домам, а мужики отправились рыть могилу у холма. Всем захотелось поскорее покинуть это место. Напуганы они, говорил Алексич. Пошли отсюда, монастырь совсем без охраны, не дай бог, еще один отряд поблизости. Да, Алексей, надо поспешать. Гаврюша и сам был немного расстроен. Населенный пункт принадлежал монастыю. А качать права в отчине двоюродного брата было несерьезно. Опять же, после боя у холма кое-какое барахлишко все же осело в раздувшихся заплечных мешках, да и в полон взят немалые, а это живые гривны, как ни крути. У меня тут предложение к тебе есть, сказал я. Идём мы покинуть деревню. Как к обители подходить будем? Неплохо было бы, чтобы впереди отряда полководец на коне ехал. Народу сейчас, помимо веры в Господа, вера в ратников русских нужна. Нет у меня стоящего коня, пробормотал Алексеевич. В узбы слово есть, а у меня нет. Можно на рыцарского сесть. Как раз он белой масть, чтоб накидку красную ляпнуть эффекта, размышлял вслух. Так, чтобы Гаврюшке было слышно. У меня щит красной кожи обтянут, обранил, боярин еле слышно. А налатник цвета вишни. Победители въезжали в монастырь с триумфом. За Гаврилом Алексеевичем следовали связанные княхты, за ними остатки рати. Телеги прились чуть позади с прикреплёнными волокушами, на которые были сложены немногочисленные трофеи. Боярин быстро подружился с конём, подарив тому краюху хлеба. Так что Дестри вел себя прилично, не брыкался, не упрямился. Выискил лошадку необычали. Но опе фа у самых ворот как-то само собой получилось, что вызвало ликование зрителей. Гаврила слез с лошади, как тот проехал монастырские ворота. Торжественный чай закончился, настало время заняться делами, тем али что глава монастыря вышел на встречу с победой. Настоятель приветствовал Ратников. — Это ты правильно придумал, обращаясь к Гавриле. — Торжественно и величаво в обители войти. Это не я, это знаю, сам догадался. — Не это главное. Мирян к нам сбежала со всей округи. Пусть видит, что есть сила, есть способная их оборонить. Священник посмотрел на полон, скриился, задумался и сквозь зубы высказал. — Этих в обитель православную не пущу. Мы их на дюс проводим, а завтра Алексей их в Новгород отвезёт. Потери у нас, брат, восемь воев Богу душу отдали. Посеченых целый вазок. Усопшим воздадим, отпивание с утра будет, а пораненных выходим. Настоятель перекрестился и тихонечко, почти в ухо говорило произнёс: "Вы его до немецкого полонили?" Нет. Алексей его убил. Плохо. Как с полоном разберешься, зайди ко мне, поговорить надо, и приятеля своего ретивого прихвати. Священник дал указание лекарям-монахам и направился в свою келью. Вскоре я оказался там. Впервые за весь мой опыт общения со священнослужителями мне не пришлось выслушивать подготовительную речь, когда в преамбуле разговора задаются простейшие вопросы опирающийся на сложившиеся константы, мол, небо голубое, горы высокие и так далее. Естественно, слушатель соглашается с данными ответами, и когда сложность вопроса вдруг резко возрастает, он вновь соглашается с предложенным ответом, ибо собственная логика замыливается. Так вот, подобной хитрой риторики и не было, что свидетельствовало о высокой степени доверия, насколько это было возможно между нами. Арсений вкратце обрисовал ситуацию, от знания которой хотелось сбежать от этого места как можно дальше. На протяжении трех недель за стены Юрьевского монастыря свозили утварь и серебро почти со всех окрестных храмов. Приблизительная сумма оценки сокровищ составляла более 80 тысяч новгородских гривен. За возможность получить подобный куш орденцы могли устроить бойню. Настоятель был уверен, Вся информация о богатстве просочилась. Был необходим отвлекающий манёвр, дабы сохранить репутацию и отвести неминуемый удар. Все и правда он нам не открыл, но даже по косвенным фактам можно было увидеть картину целиком. Думаю, это был передовой отряд какого-нибудь выскочки. А что будет дальше, одному Богу известно. Надо что-то придумать. Настоятель подвёл итог своих размышлений. Может в Новгород переправить, предложил Гаврила. «Исключено. Если б безопаснее было хранить в столице, сюда б не возили. Обратно потом вернется треть, это в лучшем случае промашку, саввы я допустить не могу». Примечание. «В 1230 году савву лишили игуменства и посадили в кельи. Арсений занял его место, не без помощи боярского лобби». Конец примечания. «На Ореховом...» В острове Пахом Ильич почти закончил строительство крепости. Гарнизон две сотни. Можно создать видимость, что сокровища отправляются туда. На самом деле останутся здесь. К примеру, погрузим ящики с камнями на телеге. Так, чтобы многие видели. Кому нужна пустая скотница? И еще резуна отпустите, пусть подсмотрит. Чую душонку у него подлая. Успел я досказать свое предложение, как настоятель подскочил с лавки. — Ну и хитрожо... О, хитрохвостый ты, Никеец, прости, Господи. — Быть посему, каменья сыщем, с коробами неувязка, но что-нибудь придумаем. А согласиться ли, Пахом Ильич, тяжкому придется. — Пахом-ка удачлив, — Гаврила посмотрел на меня, мол, иного выхода нет. Не из таких бед выворачивался, дай Бог пронесет. С пленными разобрались без лишних проволочек. Выгодно и к обмену или выкупу знати нам не досталось, так что не требовалось тратить времени ни на допросы, ни на письма посредникам. Построили немцев всем скопом и на ладью. К слову, никто из них никакой агрессивности не проявлял и избежать не пытался. К вечеру полон уж был в Новгороде, где судьбу бывших кнехтов определит рынок. И пока Снори следил за погрузкой на судно, Вод двора монастыря выставили корсты, гробы, те самые, в которых перевозились сокровища Строгановых. Их пришлось использовать по назначению. Два монаха уложили усопших, прочли молитвы и заклинили крышки деревянными гвоздями. А утром прогуливаясь с Алексеичем до колодца, я заметил ещё не стоявшего за шпион. Резон. Хоть судьди прозвала крестьяня Будешь грехи свои отрабатывать, паскудник. Шмелем в сторону хозяйственного двора, где четверо монахов готовят доски. Тебе дадут топор, помогай короба сколачивать. И смотри мне, чтоб на совесть делал. Глаза по мою тебя не види. К обедни с норька с ладьей уж был в обители, ожидая важный груз. Деревенские и телеги еле ползли под тяжестью ящиков. После пятой ходки и щели между досок выскочил серебряный дирхем. Изун, управлявший второй лошадью, случайно споткнулся, тут же поднялся, кашлянул, незаметно от всех спрятал находку за щекой. При погрузке кормчий жаловался, что ящики настолько тяжелые, словно золото везут. Показывая рукой, куда какие-то сундуки ставить, тоже подобрал выпавшую монетку, но запихнул ее обратно между щелями. Возничий это увидел, а вскоре стал свидетелем диалога. Был то я всякое всячение со своим руководством. Кормчий поинтересовался о планах. Конечный пункт стал известен не во Ореховый остров, а время, пока река не встала. Когда последняя телега была разгружена, настало время возвращать крестьянское добро хозяеву. Резун был тут как тут. Умудрился привязать вторую упряжку волов к первой телеге и тронулся в сторону родной деревни. По прибытии на место, придумав какое-то указание монахов, Собрал с соседями полный мешок продуктов и оставив жену с детками куковать, думал на запад в поисках новой жизни. В Пскове, где Триху Гронингемскому оборванна смерть, с телегой даже близко не пустили. За то его выслушал Улей, а после пыток в Скориф он выдел. Далековата козноват везли, проворчал немец сквозь зубы. Оказывается, вот что Грабский сынок с приятелем там искал. До начала зимы можно не дергаться. Ульрих, достань подробную карту местности. Торгаши в тех местах шастают круглый год. Наверняка какие-то записки есть. Поспрашиваю местных. Есть невыгод? Используя людей твердилы, но в самом крайнем случае. Больше Резун ничего не услышал. Да и не смог бы. Палач удавил его в ту же секунду, как Хайнрик фон Виде почувствовал запах денег, выскочил испыточной. Уже сидя в седле, крестоносец стал анализировать ситуацию в ордене, присовокупив только что полученную информацию. Серебро можно было превратить в замки, новых кнектов и жадных наемников. Помимо этого, деньги давали право на власть. Рыцарям, безвозмездно оберегающим паломников, Мне ж только в песенках трубадуров, но может ещё в пустых головах юных обормотов мечтающих о славе. Настоящие воины креста дерутся за нечто другое, более осязаемое. Земли захватили много, теперь нужно серебро. Оно привлечёт новых переселенцев. Фон Видемок поставит под знамя ордена около 600 воинов и 10 братьев рыцарей. Но больше рассчитывать не приходилось. Крённые язычники бунтовали, поговаривали о широкомасштабном восстании в Руси. В армии патанги и барты подчинили свои области ордену. Однако без вооружённого отряда в местные леса лучше было не соваться. Святополк поморский набирал силу. Замки Висембург, Резель, Брунсберг и Хельберг ещё не были достроены. Там приходилось держать крупные отряды Еполтом оставался бартенштейн, но из его гарнизон не выведи даже колеку. Более или менее мобильными оставались три сотник нектов в Капории, из которых можно привлечь две 250 собственных остальных наёмники. В принципе, сил достаточно, чтобы произнести серьёзный штурм его укреплений, а дальше дело техники. Через полторы недели был составлен план кампании. По рассказам купцов, недавно вернувшихся в Сладоги, на острове возвели несколько башен. Кое-где обнесли периметр чистоколом и заняты внутренними постройками, позабыв насыпать вал. Больше пятидесяти человек одновременно замечено не было. Способный к рисованию Ганзея даже намалевал картинку, посмотрев на которую, Хайрик только усмехнулся. «Русские совсем не разбираются в фортификации. Захватим за день» а потом все достроим по уму. Так и закончилась история несостоявшейся осады Юрьевского монастыря. В этом году на него более не покушались, а с первым снегом вообще позабыли. Гаврила Алексеевич просидел там до октября, после чего с легким сердцем отправился в Новгород, дождаться моего возвращения. В конце месяца, когда можно будет двигаться по льду, была запланирована поездка в Торопеце а оттуда в Смоленск. Как ни как я обещал ему не просто незабываемую со мной прогулку в Воске, на котором выезжали из церкви молодожены, а помощь в продаже трёхсот соболейх шкурок. Такой ценный груз никому не доверишь. И Алексеевич глаз не сводил сначала с своих соболей, а потом на закупный за часть из них товар по стелю. Коломчане драли цены за него безбожно. Но и в стафе сделала скидку об том покупателю. Да и как не сделать, коли производство собственное. На Руси начинались святки. И как мы не спешили, выигрывая каждый день по две версты, великдень мы встретили в дороге, подтвердив пословицу, что поспешать надо не топясь. Доехав до Ильмень озера около 4 верст, где могли иметь крышу над головою, Мы были вынуждены заночевать чуть не в чистом поле. В санном обозе особо не колядовали, если не считать двух сыновей купца, которые обошли всех с огромным с их рост мешком, собирая праздничную дань. И отдав Борчукам кулек леденцов, выпил подогретого вина, и все, влю-лю. Безусловно, двигаясь через торжок, мы бы успели встретить праздник в славном Новгороде. Но всему есть объяснение. — Да. Тотquick крюкообразный маршрут не оказался случайным. Возле Торжка, не в пример прошлым годам, было неспокойно. Шайки лехих людишек плодились быстрее, чем их ловили. Рисковать же своими тридцатью санками, нагруженными добром под завязку, и купеческим поездом, напросившимся к нам по дороге, не хотелось и вовсе. А д утро началась метель, да такая, что в двух шагах ничего не было видно. Возницю укрыли лошадок попонами, после неудачных попыток рожечка остёр стали бегать к нам за углями. И потянулись долгие часы ожиданья, поскольку в дороге мы успели поиграть не только в нарды, на которые уж смотреть было тошно, но и в другие разные игры. Мы затянули очередную беседу. Всю дорогу Гаврила восхищался домом Савили. Разве ждать его, что Рязаньс просто гостит у меня, не стал бы да и никогда был? Сотник устроил Алексичу охоту на медведя, забывшего, что зимой спать надо, забрав боярина с собой на пару дней в лес. Подарил новые доспехи, взамен якобы посеченных под Юрьевским монастырем. Выпил с ним менее бочонка венца, после чего был зачистен Гаврюшей в лучшие друзья. Хотя мне показалось, что это произошло немного раньше, после тренировочного боя, когда Савелий обучил новгородца ловко выбивать меч из руки. «Ты печку видел, Алексей?» — говорил Алексич, поправлял шубу, готовясь ко сну. В Аске было настолько тепло, что хотел же распахнуть дверцу. Конечно, даже наблюдал, как ее клали. «В Смоленске артель Плотницкой есть. Так там печник «Золотые руки» Игнатом звать. Он весной в Новгород приедет. Пахом Ильич договорился с ним. «Поговори, может, и тебя сложат», — уже зевая, — ответил Боярин. «Ты лучше ответь надолго и сие безобразие». — Коли на гея будет сильный мороз, то стоять ему до крещения. А пока рано что-либо говорить. Думаю, мы еще по дагу устанем благодарить, коли только день потеряем. Сена на три перехода осталась, а вса почти нет. Тяжко придется. Гаврюша приоткрыл дверь, высунул голову и тяжко вздохнул. — Я скоро, отлучиться надо. К обеду следующего дня распогодилось, ветер был еще сильный, но двигаться стало возможно. Так что слова благодарности славянскому богу погоды были произнесены. Снорька снял с первых саней желобки, скрепленные снизу двумя поперечными досками. Нанес смазку внутрь, подложил приспособление по полозе санок. Возница подхлестнул лошадку, проехал по смазке и двинулся дальше в путь, освобождая место следующее. Процедура повторилась из раза в раз. И она того стоила. Смазанные полозья наших саней прочерчивали дорогу. Купцы, немного поворчав, тронулись вслед. Преодолев несколько верст, мы вновь остановились, но уже на постоялом дворе. Испытывать судьбу желаний больше не было, и тщательный осмотр движимого имущества пришелся вовремя. Пять санок из наших трех десятков везли продовольствие. К ним привязывали прицепы, на которых хранился корм для лошадок. По мере опустошения прицепы оставляли на погостах. А забыцы на они не представляли, любой нуждающийся сокупец или путник мог попросить их для себя. Вот мы их и оставили, не только перегрузив остатки корма на свои продуктовые сани, но и воспользовались опустевшими соседскими. Подобную взаимовыручку я наблюдал на протяжении всего маршрута. Торговый люд помогал друг дружке, несмотря даже на то, что некоторые являлись конкурентами. За сорок пять суток, время, затраченное на переход от Смоленска до Новгорода, я интересовался новостями и настроением людей на каждой стоянке. Все мои попытки разузнать по дороге о событиях под Киевом ни к чему не привели. Людям было абсолютно неинтересно, что творится в соседнем княжестве, словно все, что там происходило, было на другом конце света. В Великих Луках дело дошло до драки когда один из постояльцев два раза заявил: "Подумаешь, разорили Киев. Меня бы позвали даже под сабел бы". Это были мысли простых обывателей. Князья же не ждали, когда позовут урвать кусок у соседа, да пожирнее считалось бы диким делом.